Глава 8 Соколов ощутил влажные и теплые прикосновения к лицу, фырканье и горячее дыхание. Он попытался открыть глаза, но вместе с сознанием пришла и режущая боль в висках, будто тяжелая похмелье. Николай пересилил себя, открыл глаза и увидел над собой морду кенгуру. Животное спокойно его обнюхивало и даже пару раз облизнуло. — Ваше благородие! Ваше благородие! Ну-ка кыш от него! — громко крикнул кто-то, прогоняя скотину. <связь>, — Вырвалось у Николая. — Очнулся, очнулся! Соколов узнал голос Алмата. Крепкие руки подхватили его за локти и усадили под дерево. Николай наконец смог разлепить веки и посмотреть на окружающий мир. Перед ним сидел старший унтер-офицер Айжанов. Чуть дальше находились еще два бойца, которые отгоняли кенгуру подальше в лес. — Ой! — Соколов почувствовал резкую боль в ухе и дернул головой. — Немного осталось. Потерпи! Аркадий что-то делал с его ухом. «Что там?» «Да ничего страшного. Ухо порвал. Сейчас зашью и будешь почти целым». Николай в этот момент вспомнил, что рядом с ним взорвался снаряд, и его мгновенно накрыл панический страх остаться калекой. Он быстро ощупал себя. Руки и ноги были на месте. Затем посмотрел на свои стопы и попробовал пошевелить ими. Все получилось, и он спокойно выдохнул. «А где парни мои? Макс, Миха?» – окликнул он. «Тут я, Кэп». В поле зрения Николая вышел Воронин. А Михайлова нет. Последний раз я его видел, когда он к раненному бойцу метнулся. Погиб? Не исключено. Но, возможно, я тороплю события, и он в плену. Айжанов, доложи обстановку. Что случилось? Сколько времени прошло, пока я был в отключке? Противник прорвался к бухте. Нас накрыло дружественным огнем артиллерии Из взвода остались я, младший унитер-офицер Пивчий и ефрейтор Жукаускас. — Связи с начальством нет. Местоположение дружественных войск и противника неизвестно. — Мы отступили. — развернуто ответил Айжанов, будто прочитал докладную записку. — Макс, штурманули нас быстрым накатом. Пацаны держались, но наша арта очень криво работает. — Все, закончил. — Аркадий убрал иглу в маленькую металлическую шкатулку и передал Алмату. — Миха, Миха, — задумчиво проговорил Николай и медленно встал на ноги. Он потрогал свое ухо и, нащупав торчащие нитки, сморщился. Что будем делать? Без Михи нельзя. Нельзя, Макс, нельзя. Найдем его. Или хотя бы тело. Или тело. Николай пошатывая шагнул пару раз. Алмат посмотрел на это и достал из рюкзака аптечку. Пион, вот, держи, цепарол. Протянул таблетку, какую в прошлый раз давал Пьер. Цепарол. Синтетические стимуляторы. Ешь, добавил Аркадий. И мне тоже дай. Вторая контузия за сутки – это не шутка. Не душни, Макс. Соколов разжевал таблетку, проглотил. Далеко мы отошли? Три километра примерно. Вы, господин капитан, тяжелый, трудно нести, пояснил Алмат. Айжанов, называй меня или Пион, или Николай. Это Макс, это Аркаша. Чтобы я не слышал больше, господин капитан или ваше благородие, понял? Так точно, Пион. А бойцы твои? Соколов посмотрел на двух егерей. Парни, подойдите. Младший унитер-офицер Пивчий. Ефрейтор Жукаускас. Представились они, став по стойке смирно. Вольно. Мы в боевых условиях. И здесь не место уставной муштре. Понятно? Забудьте свои звания. Придумайте себе позывные. Егеря переглянулись, но Алматом быстро растолковал требования капитана Соколова, от чего те призадумались. Я могу придумать, если сами не можете. Вот ты, Жукаускас, какой национальности? Литвин, ваше огороде. — ответил ему Ефрейтор. — Так, вы, наверное, не поняли. Я говорю, никаких ваше благородие или капитан, раздраженно повторил Соколов. — Он, Максим, позывной его Макс, и никак иначе его не называть, понятно? — Так точно, — произнес Ефрейтор. — Прибалт? — Не, у нас уже есть казах. — Зовут тебя как? — спросил Максим. — Альгимонтас. — Что-то сложно все. Кэп, давай сам разруливай, — махнул рукой Воронин. — Ладно, ты будешь Атлас. Николай указал на Жукаускаса. «А тебя как зовут?» «Сергей», — цветил Пивчий. «Ну, с тобой проще. Серый. Все понятно?» «Казах, принимай. Серый и Атлас. Друг к другу обращаться только так. Без званий, фамилий и другого рода фамильярностей. Усекли?» «Особо при радиопереговорах». «Так точно», — хором ответили они. «Вот и хорошо. Так, Казах, ты эту местность знаешь?» «Нет, я тут впервые. Уходили, куда глаза глядят». «Отгоните в это животное!» Соколов краем глаза опять заметил кенгуру, пасущегося в паре десятков метров от них. «Кстати, про радио. У нас радиостанция имеется?» «Смотрю, полегчало?» – спросил Аркадий. «Да, полегчало. Так что там с радио?» «Утеряли. При себе не имеем», – ответил Алмат. «Понятно. Макс, твой выход. Ориентируй нас, где мы, куда бежать». «Да уже. Мы в трех с половиной километрах южнее прежней точки». «Если идти прямо туда, — он показал направление, — то минут через сорок выйдем на наш боевой рубеж обороны». «Казах, что по боеприпасам?» «Не густо. У нас на троих девять полных магазинов, три гранаты и все», — ответил Алмат. «У тебя, Макс?» «У меня печаль, беда. Два полных магазина и россыпью штук сто, не больше». «У меня ничего нет. Я из броневика как выпрыгнул, так и бежал потом», — добавил Аркадий. И мой арсенал, видимо, в самоволку ушел. Соколов осмотрел землю под ногами в поисках винтовки. Твой, да. Я только рюкзак успел зацепить. Как-то не до этого было. Так, ладно. Соколов вытер ладонью под лба. Надо найти Миху и выходить к своим. С тыла обойдем, интересовался Макс. Тыл сейчас может быть везде. Прощупаем передний край и посмотрим, что дальше делать. Казах и Серый впереди. За ними я с Аркашей. «Макс, ты бери атласа и замыкай!» «Дистанция 20 шагов! Вперед, парни!» Приказал Николай, указав направление, накинул рюкзак. Кенгуру отогнать не удалось. Взрослое животное держалось на почтительном расстоянии от людей, но не отставало и следовал за ними. В конце концов, на него перестали обращать пристальное внимание, следя лишь за тем, чтобы он не подходил слишком близко. Где-то слышались выстрелы, стрелковое оружие одиночный зал орудий. Что происходило на поле боя где находилась линия обороны для всех оставалось загадкой. Они медленно продвигались к месту, откуда в свое время отступили. На таком коротком расстоянии столкнуться с противником можно было в любую минуту, поэтому каждая дистанция прямой видимости тщательно проверялась, и лишь после этого группа продвигалась вперед. Лес постепенно редел, а запах моря становился все очевидней. Видимость составляла более 50 метров, и Соколов отчетливо увидел, как казах поднял руку и сразу же залег. Николай передал команду дальше и пополз. Вдали слышались звуки проезжающего транспорта. Казах и Серый, получив указание, поползли вперед. Соколов вернулся к Аркаше и тут заметил, как державшийся в стороне кенгуру, услышав звуки двигателей, вдруг ускорился, поскакал вперед и исчез среди деревьев. Парни не придавали этому значения, пока не услышали рваные звуки выстрелов и последующий за ними взрыв. «Видимо...» — начал Аркадий и замолчал, вспоминая слово. «Камикадзе?» — Да, он самый. Реагирует на технику. Приручили бедологу. Значит, в сумке у него спрятан заряд с магнитным взрывателем. А его научили подходить к технике. И как только он приближается, срабатывает взрыватель, — рассудил Соколов. — Получается, он собой жертвует. — Это ж скотина. Его научили подходить к технике, а он не в курсе, что умрет. Смертник или камикадзе? — Идут, — Маркадий показал на возвращающихся казаха и серого. — Охранения нет, — доложил Алмат. Наши броневики спихнули в сторону, а дорога забита пехотой противника. Так, а место боя? Наши погибшие бойцы там же лежат? Этого мы не видели. Как только началась стрельба, мы отошли. Что-то там взорвалось. Это кенгуру. Говорил я вам, отгоните его. Он же не слушается. Шучу я. Дальше что делать? Алматль дал приказа. Так, давайте к деревне. Гляньте, что там происходит. Но без геройства, на безопасном расстоянии. Встречаемся тут через час. Если по прибытию у нас не будет, отходите чуть глубже и ждите. А если не дождемся? Тогда лесом строго на юг. Там выйдите к дороге и сориентируйтесь Понятно? Так точно. Все, Казах, удачи. Вперед!» Соколов похлопал Айжанову по плечу, в надежде увидеть его снова. Как только егеря ушли, Николай велел Атласу остаться с Аркашей, а сам с Воронина направился к дороге, чтобы повнимательнее рассмотреть место. Соколов после пережитого считал себя счастливчиком. Ни единой царапины, кроме порванного осколка уха. И в то же время понимал, что попросту рисковать не стоит. Ведь доля удачи может закончиться. Чувствовал он себя неважно. Движения давались с трудом и откликались болью в мышцах. Голова гудеть не прекратила. Хоть разум и стал чист после приема препарата, но тяжесть не ушла. Больше всего он боялся принять неправильное решение. Поэтому без фанатизма и излишнего военного творчества возлагал надежды на наставления и различные методики, которых за последние годы в родной стране написали тонны. Эту литературу их заставляли учить, и во многом благодаря полученным знаниям он и многие его сослуживцы до сих пор оставались живы. «Какие самоуверенные!» прокомментировал Макс отсутствие какого-либо охранения. «Такое может быть лишь в одном случае, если мы в глубоком тылу противника. Ты думаешь, за пару часов линия подвинулась?» «Макс, я опираюсь на факты, не более». «Ладно, я чуть правее уйду», — сказал Воронин, и, скрываясь в траве за торчащими корнями, по-пластунски пополз вперед, постепенно уходя вправо. Соколов такими же темпами направился вперед, приметив там широкую просадку в грунте, вокруг которой росли изрядно просеченные осколками кусты. По дороге нескончаемые колонны вражеских солдат шли вдоль побережья на запад. Иногда проезжали броневики и грузовики... Судя по количеству личного состава, австралийцы провели грандиозную десантную операцию. Выждав момент, когда в колоннах появится просвет, Соколов переполз к яме и спустился на дно. Яма же, по факту, оказалась воронкой от разорвавшегося снаряда. У края кто-то лежал, и Николай начал быстро вспоминать, куда положил пистолет, но, присмотревшись, успокоился. Форма на трупе егерская. Возможно, это один из бойцов Алмата. Николай стянул тело на дно воронки и перевернул. Лицо бойца представляло из себя кровавое месиво из лоскутов кожи, белых лицевых костей и зубов. Егерь погиб мгновенно, даже не поняв своей участи. Он сжимал винтовку, держа палец на спусковом крючке. Солдат погиб, сражаясь до последней секунды. «Извини, братец», — произнес шепотом Николай, и, стянув оружие, покопал в своего вещах, пополняя боезапас. Затем вылез из воронки и осмотрелся. Ози столкнули их броневики в кювет. Один давно уже сгорел, а второй слабо дымился. Его машина с разорванным передним колесом опрокинулась на бок. Вдоль дороги лежали несколько погибших солдат, взвода Айжанова. До них никому не было дела. Соколов до боли в глазах смотрелся в тела, но к своей радости так и не увидел знакомых очертаний прапорщика Михайлова. Возможно, стоило бы подползти поближе, но он подумал, что тогда Макс будет сидеть на этом месте и всматриваясь искать его труп. Ну, ладно, хоть оружие добыл. Порадовался за себя Николай и тем же путем отполз обратно в лес. На месте его ждал Макс. Его хмурое уставшее лицо было измазано грязью и слегка перекошено. «Что такое?» – беспокоился Соколов. «Не знаю. Голова резко заболела. Прям сильно. Ощущение, что насыпали гвоздей». Подняв взгляд, Макс увидел у Соколова винтовку. «Где нашел?» «Где нашел, там больше нет. Боец наш там лежал. одолжил у него». «Ему, видимо, больше не нужно». — Да, — протянул Николай, вспоминая безликого Егере, погибшего в своем последнем бою. — Вернемся к ребятам, попросишь волшебную пилюлю, может, отпустит. — Увидел, чего интересного? — Кругом одни вози. — Видел, кстати, как наш корешок подорвался. — Что за корешок? — Да кенгурой этот. Яма знатная и кишки на ветках. А по обстановке ничего интересного. Михи нет, австралов куча. Думаю, ты сам видел. Техника и люди прут, ничего не боятся. Бояться им нечего. Артиллерии у местных нет, как и авиации. Ладно, может, и егере инфы побольше будет. Возвращаемся. Казаха и Серова пришлось подождать. Соколов даже начал подумывать, что их взяли или убили. Когда уже собрались уходить в вглубь леса, они увидели, как егеря что-то тащат. А когда те подошли поближе, выяснилось, что они тащат связанного по рукам человека с мешком на голове. Плененный периодически спотыкался, за что получал удар в бок. Вы... Соколов попытался подобрать слова. Кто это? Язык, коротко ответил Алмат. Да какой черт он нам? Макс явно не ожидал этого увидеть и на фоне головной боли отреагировал очень раздраженно. Ну как же информацию добыть? Это же язык, вражеский солдат. Мы его у деревни взяли. Отошел за дом, мы ему мешок на голову и сюда, пояснил Пивчий. Соколов поднял опущенную голову пленного, рассмотрел лицо. И что он рассказал? «Не могу знать, он по-русски не балакает», — ответил Алмат и со злостью ударил вражеского солдата. «А на каком языке он балакает?» — поинтересовался Николай. «На австралийском, может?» — предположил Пивчий. «Серый. Нет такого языка». «Как же, Макс? Есть же Австралия, есть австралийцы. Значит, и австралийский язык есть». «У них английский язык», — вмешался Николай. «Ну вот!» — засиял Алмат. «Значит, сможем его допросить и выведать?» «А ты говоришь на английском?» Соколов взглянул на Айжанова, отчего у казаха сразу исчезла улыбка. «Я? Нет. Не владею. А как ты его допрашивать собрался?» «Как же, господин капитан?» Вырвалось от волнения у Алмата. «Вы же офицер и знаете всякие иностранные языки. Наш поручик и французский знал, и немецкий. А я вот не знаю. Макс, ты знаешь?» «Нет, как не знаю». «И Макс не знает». «Вы, конечно, молодцы, парни, что языка без приказа взяли. Но без знания языка он бесполезен, а с ним сейчас возиться придется». Не успел Соколов договорить, как пивчий вынул из-за голенища нож и без раздумий воткнул клинок в грудь пленного. Австралийский солдат на секунду дернулся и попытался вскрикнуть, но кляп во рту заглушил его. Пока Николай с Максимом ошарашенно переглядывались, тело обмякло и упало на землю. Серый хмыкнул и, вытерев клинок о форму убитого, спрятал обратно за голенище. «Да твою ж дивизию, Серый! Ты зачем это сделал?» Вырвалось у Соколова от злости. «Сами же сказали, бесполезный, лишний груз». «Я его словил, я его и убил. Мой пленный был», — пояснил егерь. Николай провел ладонью по лицу и посмотрел на Макса. Тот лишь пожал плечами. «На будущее. Без моего приказа языков не брать и пленных не убивать, ясно?» «Так точно, Пион», — ответил Серый. «А тебе, Алмат, понятно?» «Так точно».